Глава девятая. Пока Игнат преодолевал дорогу от деревни до кладбища, облака над его головой потемнели, раздулись, будто перезревшие сливы. Казалось, острые шипы сосен вот-вот проткнут их тонкую кожуру, и тогда на землю прольется гниющий сок из снега и мрака. Зима не собиралась оставлять измученную землю, как прошлое, не собиралось оставлять измученную душу Игната. Званкина заколка обжигала руку, пальцы еще чувствовали прикосновение к ускользающей подруге, а в ушах стоял мертвый шепот. Игнат торопился и не замечал, как на улицу выгнала рыжих коров бабка Агафья, как дядька Касьян вошел в калитку «Марьян Оденец. Одинец», все сейчас казалось Игнату туманным, нереальным, несущественным. И причиной была звонка, мертвая звонка, которая кричала ему с той стороны небытия. Дорогу на кладбище замело, отчего следы, оставленные Игнатом, напоминали открытые язвы. Угрюмые сосны равнодушно поглядывали на бредущего по бездорожью паренька, с высоты своего величия, но не были заинтересованы в нем. Они подсчитывали годовые кольца и грезили о теплых временах. Где-то неподалеку на опушке покачивалась заиндевевшая туша черного вепря. Его вытащенные потроха подъели волки. Дальше простирались жужинские болота, покрытые толстым панцирем льда, а западнее выселся запретный бурелом. Именно там, где поваленные бревна и сучья переплетались, образовывая крепостную стену, поднимались снежные смерчи, а по лесу разносился призрачный шорох, словно сама природа испуганно вздыхала. Но ничего этого не знал и не видел Игнат, а видел только занесенный снегом холмик, да покосившийся крест на нем. «Вот я!» — звонка. «Вот я!» — пришел. Игнат опустился на колени прямо в снег, вынул из кармана плотно сжатый кулак. Рука его дрожала на весу от напряжения. «Вот самое дорогое, что я мог дать тебе и что могу тебе вернуть!» Пальцы разжались, Стеклянная бабочка выпала из руки, но не было больше в ней ни лёгкости, ни жизни. Камнем повалилась она в снег. Мёртвая вещь мёртвой хозяйки. Помнишь, дарил её на твой день рождения, а теперь возвращаю на смерть твою. Порыв ветра взъерошил волосы ледяной рукой. Трещина на керамическом фото стала шире, И от этого казалось, что девочка насмешливо ухмыляется. «Ты прости меня! Прости меня, звонка, что не спас тебя тогда! Да и как я мог спасти тринадцатилетний парень-то?» «Да от самой Нави! Вот теперь ты с ними, а мне покоя не даешь!» Глаза щипало не то от ветра, не то от слез, Званка с фотографией продолжала ухмыляться, и на мгновение Игнат испугался, что глазурь снова пойдет извилистыми трещинами, лицо девочки перекосится, превратится в мертвую оскаленную маску, и Игнат опустил взгляд. «Любил я тебя тогда», — торопливо проговорил он, «все эти годы только о тебе думал, да и теперь не могу выкинуть из головы, виноват я перед тобой» так виноват. Игнат шмыгнул носом, из-под лобья глянул на фото. Званка продолжала улыбаться, скорбно и обреченно. «Только прости ты меня!» — выкрикнул Игнат. «Прости дурака, Званка! И отпусти!» Он сглотнул слюну, сам удивился своему порыву, но все же продолжил. «Отпусти, богом тебя прошу!» Жизни мне нет с тобой, с думами о тебе и не будет. По вымороженному лесу пронесся вздох. Глубокий, недовольный вздох, потревоженного во сне исполина. С сосновых лап ветер стряхнул налипший снег, который накрыл званкину заколку, словно белой рукавицей. Остался торчать только край изломанного крыла. — Нет у меня живой воды, чтоб воскресить тебя. — Нет у меня воды мёртвой, чтоб успокоить, — прошептал Игнат. — Так что ж мне теперь делать? Ветер по-прежнему гудел в ветвях. Тучи над соснами сгущались и темнели. Лес молчал. Молчала и званка. Игнат посидел ещё немного, но вскоре холод стал пробирать до костей. Тогда парень поднялся с колен, отряхнул налипший снег и нежно кончиками пальцев погладил звонку по щеке. «Прощай». Он дал последнее, что мог вернуть мертвой подруге, как будто принес жертву древней силе, которая навсегда забирает человека в вечную темноту и холод. Но его собственный час еще не настал и за пределами кладбища разворачивала дорожные ленты жизнь со всеми ее надеждами, бедами и радостями. Игнат выходил с опушки на проселочную дорогу, когда услышал крик. Высокий, отчаянный, он взлетел к низкому февральскому небу и вспугнул стаю ворон, которая с раздраженным карканием пронеслась над лесом. Игнат остановился. На миг ему почудилось, что мертвая званка зовет его вернуться. Бестелесная, холодная. Она налетела сзади, жадно обвела Игната руками-крыльями. Но это просто ветер подхлестнул его в спину, да забрался под ворот. Игнат вздохнул, плотнее нахлобучил сдернутую ветром шапку. И тут до него донеслось отдаленное испуганное мычание коровы и в лесу. Игнат удивленно огляделся по сторонам. Сосны стояли плотными рядами, надвигающийся сумрак скрадывал последние краски земли. Тогда Игнат принялся осторожно, медленно прокладывать в снегу тропинку на северо-запад, откуда доносились и крики, и мычание коров. Идти было не слишком тяжело. Здесь давно проложили охотничьи тропы, и пимы Игната лишь слегка утопали в снегу. Игнат забирал вправо, а потому несколько отклонился от заданного самому себе курса. Ни коров, ни людей на пути он не встретил, но зато очень скоро наткнулся на свежие следы автомобильных шин. «Наверное, егерь Мирон капканы проверяет», — подумал Игнат и совсем не кстати вспомнил о найденной на опушке выпотрошенной туши. Совсем недавно его вздернули, знали, что я там пройду. Игнат поежился, пугливо обернулся, высматривая, не качнется ли между стволами, тело мертвого вепря. Но вместо этого снова услышал истошный женский вопль, раздавшийся совсем рядом, так что можно было разобрать слова. «Помогите! Помогите! Кто-нибудь!» Крик завершился болезненным хрипом. Следом донеслась явственно различимая ругань. Всего несколько мгновений Игнат стоял на месте, как вкопанный, а потом кинулся вперед, не разбирая дороги, но руководствуясь только одним желанием — успеть. Стволы сосен расступились. между ними тускло блеснул бок, крытого брезентом грузовика. Сам грузовик просел в сугробе, а рядом нервно переругивались мужики. Игнат сразу узнал их. "Говорил тебе, влево надо, влево!" орал дядя Касьян, пригибаясь возле машины и заглядывая под днище. "Брал бы сам, когда ты стерво меня за руку тяпнула", огрызался Егор. "Говорил, надо было опоить. О паённых они не шибко жалуют. Лучше скажи, как теперь твою-то в душу выгребать будем? Коров надо вывести, а тогда уж и выгребать. Ну так и выводи, да теме не провозиться хочешь. Егор сплюнул в снег и принялся с раздражением отстёгивать брезентовый верх. Под ним Игнат разглядел белорыжие коровьи морды. Снова послышалось испуганное мочание. Потом в кабине грузовика грохнуло. Чьи-то башмаки с размаху ударили в боковое стекло, и следом послышался гневный окрик. «Ах ты, лярва этакая! Тихо кому говорю!» В окне появился чей-то трепещущий силуэт. До Игната донеслись приглушенные всхлипы. Вторя им мучительно и долго промычала корова. Немедля Игнат бросился к грузовику, рванул дверную ручку. Замок поддался со второго раза, и дверь с грохотом откинулась на петлях. В образовавшемся проеме мелькнули ноги. Подошвы башмаков едва не ударили Игната по лицу, но он успел отклониться. «Кого там еще нелегкая несет?» — прорычал все тот же голос. В бронящемся мужчине Игнат узнал егеря Мирона. Лицо у него было раскрасневшимся, потным от усилия. В крепком медвежьем захвате он держал брыкающуюся, связанную по рукам и ногам девушку. «Да брось ты ее! Помоги лучше!» От кузова донесся раздраженный голос Касьяна. «Куда она убежит-то, связанная? Да еще по снегу!» «Да пусть бежит!» — отозвался Егор. «Недолго бегать! Ну, раз, два!» Грузовик покачнулся. Видимо, мужики попытались вытолкнуть его из сугроба. На протаренную колею девушка махнула головой. Темная коса хлеснула Мирона по щеке. Тот зашипел злобно, скрутил извивающееся тело, бросил на сиденье, словно куль картошки, и сам навалился следом. — Ну, сейчас ты у меня... — Дядя Мирон! — прокричал Игнат. — Да что ж вы делаете-то? Девушка приподнялась за спиной Мирона, повернула к Игнату заплаканное лицо и в груди у парня похолодела. Он узнал Марьяну Одинец. «Вы зачем это? А?» — растерянно произнес Игнат. Марьяна снова мотнула головой, и растрепанные пряди налипли на лоб. Из глаз брызнули слезы. Она что-то промычала, но рот туго стягивал пестрый бабий платок. «Ты-то откуда нарисовался на нашу голову?» — просипел Мирон. Марьяна попробовала пнуть его в бок, но егерь отодвинулся на край сиденья и ловко перехватил ее застянутой толстой веревкой щиколотки. «Ну-ну, будет!» Тогда Игнат вскочил на подножку, схватил егеря за фуфайку и дернул на себя. «Отпусти ее сейчас же!» — гневно прокричал он. «Что ты удумал-то, Ирод?» Мирон не упал вовремя вцепился за руль и ударился о край кабины боком. «Кто там у вас еще?» снова крикнул Касьян из-за кузова. «Я вам сейчас покажу, кто здесь!» Игнат занес кулак, но ударить не успел. Мирон локтем саданул Игната в грудь, и тот не удержал равновесия, полетел из кабины в снег. Шапка откатилась в сторону, и ветер сразу же разворошил Игнатовы кудри, будто воронье гнездо. «Куда полез сопляк?» — сверху прорычал Мирон. Марьяна всхлипнула. Затем раздался звук оплеухи. «Да замолчи ты, дрянь!» Отплевываясь, Игнат поднялся из сугроба. В его внутреннем котле теперь вскипало настоящее варево чувств — гнев — Непонимание, обида. Перед глазами маячила бьющаяся, как плотва в сетях, лекарница Марьяна. — За что вы так с ней? Игнат снова полез в кабину, но грубые руки развернули его за плечи, прижали спиной к кузову. Затылком Игнат стукнулся о борт, вдохнул нахлынувший на него запах перегара и пота. «Тихо! Тихо ты! Тихо!» Касьян снова ударил его спиной о борт грузовика. Плотное оленя парка смягчило удар, но все равно Игнат почувствовал, как от лопаток по всему позвоночнику рассыпались болевые искры. «Откуда тебя черти принесли? Отвечай!» в прокуренном голосе Касьяна. Теперь не слышалось привычных добродушных ноток, а только раздражение и усталость. — Я сам пришел! — Игнат попытался вырваться, но Касьян был куда сильнее и крепче. — Сам пришел! — повторил парень. — Крики услышал! — За что вы лекарницу связали? Что она вам сделала? — Дурак ты! — зашипел Касьян, еще сильнее придавив Игната к грузовику. — Как есть, дурак! Твое ли это дело? Сидел бы в избе мышей ловил, тебе ли влезать? Касьян стал оттаскивать игната от кабины, откуда уже не доносилось никаких криков и руганий, а только лишь редкие шорохи, будто старательно укладывали на сиденье обмякшее тело. Что она вам сделала, повторил Игнат. Веки защипала, И он зажмурился, стараясь совладать с нахлынувшим страхом. Ничего не сделала, ответил Касьян, и добавил. Откупана! Вот что. Да что толку дураку объяснять, донесся из кабины усталый голос Мирона. Пусти его! Пусть идет на все четыре стороны, а в драку снова полезет. Так мы ему быстро пыл остудим. — Ты погоди там! — прикрикнул на него Касьян. — Игнашка, парень толковый, поймет! Он потащил Игната в сторону, наклонился к самому уху. — Ты вот что, парень, не дурика! Касьян понизил голос и заговорил тихо, доверительно, как хорошему другу. — Знаю, что ты на Марьянку глаз положил. — Да и вся деревня не против. Нам-то что? Живите, коли хотите. Только не от нас все теперь зависит. И не от тебя тоже. Ну, посуди сам. Касьян встряхнул Игната за плечи. И тот краем глаза увидел, как дядька Егор вывел из грузовика двух рыжих коров. Те мотали головами и неуверенно переступали копытами по снегу. Из кабины не доносилось ни звука. Мы же тут все, как на ладони. Свои все, Игнаш, продолжил Касьян. Кого отдавать-то? Натка кривец, крестница моя. Божанка уже брюхатая, а у маревых, дарибых, девчушки вовсе малолетки. Неуж ты их на растерзание? Он кашлянул, отхаркался в снег. Игнат больше не делал попытки вырваться. Страх ходил по коже колючими бурунами. «А Марьянка нам чужачка!» Губы Касьяна искривила извиняющаяся усмешка. «Уж кому, как не тебе, Игнатушка, нас понять? Бабка твоя хитра была. Один раз беду от деревни отвела, а потом и нас научила. Да только думали мы, не придет этот час». Он вздохнул, снова обдав Игната застарелым запахом сивухи. Огляделся пугливо. «Вепрь-та!» — зашептал он. «Черный-та! Это знак их! Чуешь?» Так и было ими сказано. Прежде чем явиться за откупом, тушу черного вепря на пушке вывесят. «Да кто они-то?» — закричал Игнат. Его склеенные обветренные губы треснули. По краям выступила сукровица. В животе будто разом надулся ледяной пузырь. Навие, низким голосом ответил Касьян. «Кто же еще?» Пузырь в животе беззвучно лопнул. Игнат почувствовал, как его внутренности обдает ледяной волной. Снег, небо и стволы почерневших сосен мигом смазались в дрожащую пелену и из нее четко проступил знакомый образ. Большие девичьи глаза, курносый нос, спадающие на плечи косы. Она никогда не отпустит его, не отпустит, пока он не оживит ее или не успокоит. — Да что мне рассказывать, сам видел небось, помнишь, званку добуш, гремычную страдарицу? — донесся до Игната хриплый голос Касьяна. И сам он тоже выступил из дрожащего ледяного тумана. Чужой, незнакомый доселе, не тот, кто подвозил паренька до деревни, и не тот, кому Игнат латал крышу на бане. Этот новый Касьян, Касьян-оборотень, связал беспомощную лекарницу. Только он знал о страшном договоре с Навью, но все еще притворяясь прежним, Новый Касьян завел глаза к небу, осенил себя крестным знамением и прошептал «Господи, прости нас, грешных!» Но все это было теперь неважно. А была важна только званка, тающая в безликой гибельной тьме, только рев пламени, только спасительная пустота бабкиного подвала.